Тварь неизвестно, когда успела перелиться в человекоподобную фигуру, ростом не менее чем на аршин, превосходившую самого рослого человека. Даже ступни ног наличествовали. Но подобие человека не стояло в снегу, а висело над ним, едва касаясь пятками. Поручик отпрыгнул, иначе японец непременно сшиб бы его и опрокинул. Остановившись, Едва ли не вплотную, молодой дипломат остервенело заорал «Каматари до бака! Готен вакасай, готен!» И, приложившись, выпалил, едва ли не в упор, с невероятной быстротой передернул лязгнувшую скобу «Еще один выстрел! Еще!» Золотистая фигура с тремя дырами в груди, сквозь них явственно просвечивало голубое небо, дернулась, схватилась правой рукой за то место, где у человека располагается сердце, и, подламываясь в коленках, запрокидывая голову, начало седать в снег, и в самом деле, крайне сейчас напоминая, насмерть пораженного сразу тремя пулями человека. Японец еще раз передернул скобу, Но тут же опустил оружие. Очевидно, у него имелось лишь три патрона, о чем он в горячке запамятовал. Настала мертвая тишина, и кто-то форменным образом простонал глухо. «Господи, мне ж положил!» Золотистая фигура на миг замерла, и вдруг забилась в конвульсиях, испуская горестные вопли. Она выгибалась, билась, душераздирающе охая, страдальчески вскрикивая, и это что-то очень уж затянулось, неправильно как-то. И вдруг, меняя форму, взмыла над сугробами, более всего напоминая сейчас раздухшую шею в среднеазиатскую кобру. Вновь на снежной равнине разнесся издевательский хохот. Ах, вот что это было! Притворство! Насмешка! Бросив ружье, молодой японец обеими руками выхватил из ножен, переводчик так и остался стоять, держа их перед собой с самым очумелым видом. Свою то ли саблю, то ли меч прыгнул вперед, провалившись в снег по колени с душераздирающим криком, молниеносно нанес удар. И что-то изменилось. Золотая змея быстрым, но каким-то испуганным движением припала к сугробам, причудливо изменив форму так, чтобы в мгновение ока увернуться от сверкающего лезвия. Японец прыгнул вперед, неуклюже, решительно. Сверкающий клинок в его руках превратился в сплошной круг. Последовало еще несколько ударов и всякий раз чудище с невероятной быстротой уклонялось, принимая вовсе уж чудной вид, словно раздергиваясь, расступаясь перед полосующим воздух клинком. Вытянувшись в длинную тонкую полосу, оно нырнуло в снег, скрывшись с глаз, и снег вскипел, стремительно удалявшийся бороздой, в несколько мгновений унесшись едва ли не за горизонт. Японец, медленно высоко задирая ноги, выбрался из глубокого снега. Повесив голову, медленно убрал меч в ножны, забрав их у переводчика. Уткнул ножны в снег, положив обе ладони на вершину рукояти. Он отнюдь не выглядел победителем, наоборот, казался удрученным. Все смотрели на него с почтительным любопытством. Послышался взволнованный голос. — Нет, не прикончил. живехонька избежала. Догони, добей, — бросил самолетов. — Еруслан, воин. — Батюшку убила, значит, нам и вовсе пропадать. — Охолонись, — раздался бас священника никакому какому-то мелкому бесу меня убий до смерти. Отец Прокопий подходил к ним. Простоволосый, весь облепленный снегом. Горсть снега он прижимал к носу, и из-под руки текла в бороду узенькая полоска крови. Батюшка пошатывался, чуточку очумело мотал головой. Голос звучал глуховато и невнятно. Но на смертельно уязвленного он все же не походил, разве что духовно. Вид у него был грустный и подавленный. — Не из простых сволочей, сволочь, прости господи! — прогудил он, отшвыривая пригоршню кровавленного снега и черпая ладонью чистого. — Ни кореста, ни молитвы не боится храпоидов! Он подошел к японцу и долго с любопытством его рассматривал. Потом спросил, «Ты что же, чадо заморское, имеешь в таких делах опыт? Хватку ты как-то взялся!» Катане Тада-сан говорит, «Его почтенный дедушка вместо придворного или военного пути избрал монашество». Канеттада Сан говорит: его дедушка за свою долгую жизнь не раз схватывался с демонами и большей частью изгонял их из нашего мира. К великому сожалению сам Канета -да Сан оказался недостоин последовать по стопам своего почтенного дедушки, должно быть, не обладая достаточной силой духа и святым предопределением. Понять что имеет дело с демоном, он еще в состоянии, однако не в силах победить его духовно. Правда, Канетада-сан уверен, что нагрянувший демон принадлежит не к тонкому, а к грубому миру, и недавняя схватка это показала. «Ну-ка, ну-ка!» Канетада-сан говорит, как учил его почтенный дедушка, Демоны обычно делятся на принадлежащих к тонкому и грубому миру. Те, что принадлежат к тонкому миру, более... Переводчик впервые за все время запнулся и какое-то время подыскивал слова. Э, более эфемерны и субтильны. И вот против них большую силу имеют молитвы, изгоняющие подобное создание когда на совсем, когда на время. Что касается демонов грубого мира, они гораздо более плотские, и против них наибольший успех имеют не молитвы самых святых служителей Божьих, а некие столь же плотские действия и предметы. Вот только никак нельзя угадать заранее, какие именно средства напугают того или иного демона, Канетада-сан говорит, он слышал от знающих людей, что в России, как и в Японии, тоже порой объявляются демоны, и потому он на всякий случай прихватил с собой особым образом снаряженные патроны. Оказалось, что на этого демона они не подействовали. Канетада-сан все же готов поклясться своей честью и родовым гербом, что демон принадлежит к грубому миру. Священник проворчал. Не сказать, чтобы это было в полном согласии с христианским богословием. Ну, да что тут поделаешь? Канетада-сан говорит, некоторые демоны боятся острой стали. У него создалось впечатление, что этот демон ее тоже опасается. «Уж это точно!» — кивнул Самолетов. «Видно было, как эта мерзость от клинка уворачивается, будто черт отладана. Уж что-то, -то, сдается мне, оно не притворялось!» «Ну так что же?» — негромко сказал Позин. «Нужно, господа офицеры, доставать сабли из багажа. Если вернется, можно клинком отгонять». Дежурство бы наладить. Канетада сан говорит, «Господа русские офицеры могут на него всецело полагаться, поскольку честь самурая обязывает его бороться до полного изничтожения демона». «Насчет полного изничтожения я бы обольщаться не стал», задумчиво сказал Самолетов. «Проворные». Как белка на ветках, все видели. Не подпустит оно так, чтобы можно было укокошить насмерть. Ну так хоть отгоним. О, Ефим Егорыч глотку дерет. Явно к отправлению. Уберите на обочину это. Вперед вышел Кондрат. И, глядя на него, поручик про себя сделал вывод, что этот добрый молодец. Еще послужит источником хлопот. Самозванный ямщицкий вождь на сей раз не орал во всю глотку и к бунту не призывал, но сразу видно, что детинушка себе на уме и явно примеряет какую-то роль в происходящем. Глаз до да глаз за таким. «Конскую падаль-то уберем!» — сказал ямщик. Особенно, когда ясно, что нет никакой заразы, одни только чертовы проделки. А Макея что, тоже кинем в снег, как падаль, да потрусим себе дальше, как ни в чем не бывало? — Попросим батюшку, отпоет, — быстро сказал Самолетов, — вне всяких сомнений. — Конечно, — сказал священник, наконец остановивший кровь. Это уж как полагается. Доволен, Кондрат, — бросил самолетов. — Премного благодарный Николай Флегонтыч, — переувеличенно низко поклонился ямщик. — Только хоть и от пятого а бросим, как собаку, в снегу. — Почем прикажешь могилу копать, когда в обозе ни не ни лопаты, да и земля, как камень? Кострами двое суток отогревать. — Оно, конечно, — проворчал Кондрат, — а все равно не по-человечески.